Только одна встреча. Олег оцелютовал мне бокалом и сделал маленький глоток. Подался всем корпусом вперед. Георгий Александрович велел прийти в ресторан на углу центрального офиса через полчаса. Я метался по кабинету 25 минут, как тигр в клетке. Наконец спустился, как в тумане. Меня проводили в отдельный кабинет, он был уже там. Переспросил, готов ли я узнать правду при сохранении тайны от любого человека на земле. Разумеется, я клялся... И тогда он пригласил в комнату женщину из аэропорта. Ты ее тогда видел во второй раз? Да, второй и последний. В аэропорту мы даже не разговаривали, поэтому встречу можно считать единственной. Тогда я ее смог рассмотреть получше. Она похожа внешне на Ульяну? Почему-то этот вопрос был для меня особенно важен. Словно я примерял, смогут ли мои родные воспринимать Ульяну как отдельного человека или все время будут видеть перед собой ее мать. «Если сравнить их фотографии, совершенно не похоже. Ульяна темноволосая, Светлана была блондинкой, совершенно разные фигуры. Ульяна выше и тоньше, у ее матери был крохотный рост, по крайней мере, мне так казалось. И еще взгляд». «Взгляд? Ты нашел разницу во взгляде?» «Подробности вспоминать сложно. Столько лет прошло. Но тогда именно это меня потрясло. У Светланы он был такой легкий, наивный, почти детский». Я даже сначала подумал, что она школьница, может быть, студентка. А потом присмотрелся к лицу и увидел морщинки. То есть передо мной была взрослая женщина, но выглядела она как ребенок. Взгляд был робкий, наивный. Не могу тебе объяснить лучше. У Ульяны все наоборот. Она моложе, чем ее взгляд. В первую минуту я подумал, что она твоя ровесница. Может быть, на пару лет моложе. А у вас такая большая разница в возрасте. Именно из-за взгляда. У нее глаза, как у партнера по переговорам. Она взрослая, не по годам». «Да я не знаю, как это тебе объяснить». Он снова отхлебнул коньяк, зачерпнул ложкой оливки и высыпал их в рот, словно пытаясь ими его заткнуть хотя бы на время. Жевал медленно, оттягивая продолжение разговора. «Да я понимаю, Олег, ты не переживай. Рассказывай, как есть. Мне надо знать все до мельчайших подробностей». «Мне кажется, что ты это затеял напрасно. Меньше знаешь». «Меньше знаешь. Теряешь семью, да, Олег?» Он сморщился, но вызов принял. «Как хочешь. Георгий представил нас друг другу по именам. Меня как племянника, девушку как консультанта. Объяснил, что у нее специфические способности, что она умеет предсказывать будущее. Не менять, а именно облекать в слова. Но это будет тяжело и неприятно. Разумеется, я был на все готов. Тогда он заказал какой-то безалкогольный напиток, попросил принести плед. не кивнул на диван». Я без разговоров сел, Светлана примостилась рядом, попросила взять мои руки, я ничего не понял, но ладони к ней протянул. То, что происходило дальше, возможно, вызовет у тебя негативные эмоции, если хочешь, я просто расскажу, что узнал. Нет, говори подробно, я боюсь упустить что-то важное. Олег замолчал, было видно, что ему неловко выворачивать подробности жизни отца наружу. Да и своим сокровенным делиться не хотелось, но шаг за шагом, с огромным усилием он отодвигал для меня тяжеленную дверь в событиях десятилетней давности. Она взяла мои ладони и закрыла глаза. Сначала я не верил, что у нее получится, думал, что шарлатанка или сумасшедшая, но цеплялся за любую возможность. Я ничего не чувствовал. Казалось, что Светлана вообще уснула. Так прошла минута, другая, пятая. Я уже хотел прекращать это представление, а потом случилась катастрофа. У нее. Олег схватил бокал, и его руки дрожали. Видимо, побоявшись расплескать напиток, он поставил коньяк обратно, схватил бутылку и сделал несколько глотков прямо из горлышка. — Понимаешь, Влад? — Говори как есть, я понимаю, о чем идет речь. — Не понимаешь. У нее начался настоящий припадок. Не такой, как у эпилептиков. Он горько усмехнулся. — Но точно неконтролируемый. Я пытался вырвать свои руки из ее ладони и не мог. Она вцепилась в меня с невероятной силой. «Распахнула глаза, в которых были одни сплошные зрачки, и тряслась в судорогах. Это невозможно сыграть, она по-настоящему была припадочная». «Понимаю». Я постарался успокоить его голосом, как-то подбодрить, потому что понимал, что происходило, и привык к сеансам предвидения, уже вполне адаптировался. Но в первый раз я был в шоке, хотя и старался держать лицо перед Москвитином. «Черт из два, ты понимаешь!» Олег не мог больше сдерживать эмоции. «Я перепугался до ужаса!» Сначала я вырвался из этого смертельного захвата сам. Через некоторое время Георгий Александрович начал мне помогать. Старался разжать ее пальцы, говорил что-то успокаивающее, но ничего не помогало. А потом Светлана как-то разом обмякла, как будто потеряла сознание. Он подхватил ее на руки, устроился на диване, закутал в плед. А когда она открыла глаза и заплакала, попросила дать термокружку со стола. Успокаивал, поил и гладил по голове. А потом она выбралась из его объятий и снова присела ко мне» размазывая слезы по лицу, начала говорить, что все с моим ребенком хорошо. Он родится здоровым мальчиком, что врачи, зная о нашем первенце, специально нас запугивают, что есть другие анализы, в этой клинике их не делают, но можно послать куда-то кровь. Ее слова подтвердят, если я не доверяю или если моей жене будет так спокойней. Я поверил. Забрал Надю из клиники, проконсультировался в другом центре, она повторно сдала кровь и диагноз, о котором мы переживали, сняли. Не наша жизнь на следующие месяцы превратилась в один большой календарь беременности. Он замолчал. Казалось бы, о сеансе предвидения мне теперь было известно все, но потому как Олег теперь старательно отводил глаза, как хлопал себя по пустым карманам в поисках сигарет, которые бросил курить в день рождения Сашки, я понял, что тут что-то не так. Угадать, что он решил утаить, было сложно. Может быть, какое-то слово, жест или поступок Светланы поведение отца или изменение отношений между ними. И это было очень важно, поэтому я дал брату отдышаться, а потом снова вернулся к разговору. — Олег, я не хочу выпытывать у тебя подробности. Там было что-то еще, что мне важно знать. Скажи это сам, не заставляй меня вытягивать у тебя слова силой. Он тяжело вздохнул, поерзал на диване, словно усаживаясь поудобнее, снова вздохнул и поднял на меня глаза. — Тогда я все понял, Влад. — Что именно? что у них близкие отношения. Не знаю, были ли они тогда любовниками или нет, но Георгий Александрович совершенно точно был в нее влюблен. Почему то так решил? У меня стало больно где-то в области солнечного сплетения. Словно об него начали тушить окурки один за одним. Я пока терпел. Потому как он на нее смотрел, прижимал, пока она была без сознания, как гладил по голове и целовал. Она была ему дорога. «Больше, чем подруга или человек, которого просто жалеешь. И да, перед выходом он напомнил мне, что я дал слово молчать. Я молчал». Олег безумно устал от нашего разговора. Под глазами залегли темные круги, он словно состарился за эти несколько минут лет на десять. Морщинки стали глубже, голос тише. «А еще уже перед самым выходом она сказала извиняющимся тоном твоему отцу, что он не увидит этого ребенка никогда». Тот нахмурился, а потом улыбнулся, сказал, что всякое бывает в семьях. «Ну, поругаемся, ну и что? Главное, что ребенок будет жив и здоров». Ничто что было после этого? «Георгий Александрович объявил о своем решении помочь мне организовать свой бизнес или устроить меня куда-то еще. Если нет перспектив нашего сотрудничества уже через восемь месяцев, то есть смысл обоим подстелить соломки». Я выбрал первый вариант, и он сдержал свое слово, помог просчитать бизнес-план, нашел хороший вариант для старта, денег добавил, и как раз к моменту гибели я готов был передавать дела в компании новому директору и уходить в свободное плавание. Тебя не удивило, что все было готово к твоему вступлению в управление компанией? Мы передали дела меньше, чем за неделю. Удивило, но не очень сильно. Я тогда был ошарашен смертью отца». Да и масштаб того бизнеса, с которым у меня был опыт руководства, отличался от головной компании отца на два порядка. Так что можно сказать, что я тогда не ощущал ни сильного горя, ни удивления, ни даже радости от первых успехов. Просто жил на работе. Меня и от смерти отца накрыло по-настоящему где-то через год. Я оставил где-то свою ручку, схватил лежащую в столе, а она перьевая папина. Веришь, я сидел над договором поставки и рыдал, поняв, что его больше нет. На меня накатили воспоминания того дня, солнечный свет из окна, толстенький договор с несколькими стикерами на листах, где необходимо поставить роспись, а потом черное отчаяние, крупные слезинки, которые капали из глаз, словно летний дождь, и тянущая пустота в груди, в том месте, где было что-то важное, родное незаменимое, где теплилась любовь к самому дорогому человеку на свете, моему отцу. Сейчас тоже защипало в глазах. Перед мысленным взором, как живая встала картинка нашей последней встречи. Отец сидел в этом кабинете, просматривал какие-то бумаги, но... но когда я вошел, его сосредоточенность была сметена такой теплой улыбкой, от которой стало хорошо на душе. И снова где-то в груди поднялась волна щемящей тоски. Ощущение потери родного близкого человека было почти невыносимым. Оно захлестывало меня с головой и погружало в пучину отчаяния. Я падал туда, не делая ни малейшей попытки остаться на плаву. «Есть еще одна вещь, которую ты должен знать, брат». Глаза Олега были полны безграничной тоски, но он цеплялся за обещание рассказать мне всю правду об отношениях отца с матерью Ульяны. Вцепился пальцами в край кожаной обивки дивана и наклонился вперед. я качнул головой, приглашая продолжить, потому что боялся выдать свои чувства дрогнувшим голосом. «Влад, когда яхта Георгия Александровича затонула...» Я первым прибыл на место крушения. На следующий день у нас там была запланирована встреча с партнерами. Я приехал на день раньше, а он уже был там. Именно я организовывал розыск судна, подписывал по доверенности бумаги, а потом давал согласие на подъем и транспортировку тела. Так вот, я хочу, чтобы ты знал. Он утонул не один. В моей голове гулким набатом ухнул колокол. Мне в голову это не приходило. Плыл на яхте, попал в шторм, не справился с управлением... Яхта получила большую пробоину ниже ватерлинии и очень быстро шла под воду. Он не успел спастись. Эта история не вызывала сомнений. «Как ни один, а с кем?» «Я не знаю. Не интересовался, знаешь ли. Решал конкретные вопросы, хотя и был в шоке. А еще был в устроенном вами телефонном аду. Все хотели новостей, отчетов. Звонил ты, пока не сел в самолет, задавал вопросы без остановки. Потом звонила Надя». С на восьмом месяце беременности, знаешь ли, не так просто договориться. Она выла в трубку и требовала, чтобы я прямо сейчас уехал из этого опасного места. Только через три часа двух приглашенных докторов и приезд тещи она угомонилась. «Ну вот твоя мать!» Тетя Ирина обвинила меня во всех смертных грехах. Она кричала, что мы все кабелины, что испортил ее жизнь и прочее. Через час непрерывного потока сознания у меня заболели уши. Я положил оба свои телефоны на столик... И разговаривал по громкой связи. Так вышло, что я ее не отключил, когда позвонил нанятый мной переводчик. Он доложил, что судно обнаружено. Поднимать на поверхность нецелесообразно. Можно вытащить только людей за деньги. Спрашивал, подъем какого количества утопленников я буду оплачивать. Тетя Ирина категорично заявила, что будет оплачивать подъем только мужа. А если я посмею поднять еще кого-то, разрушит мой новорожденный бизнес, невзирая на беременность жены. И я сдался. Олег поднялся с дивана, он снова отхлебнул коньяк из бутылки, аккуратно водрузил ее обратно на стол. «Знаешь, Влад, я не понимаю, какого черта тебе понадобилось выворачивать меня наизнанку, но напоследок я добавлю тебе еще информации. Вы увидели тело Георгия Александровича уже в гробу, с аккуратно сложенными на груди руками, а я в том состоянии, в котором его застала смерть. Я не знаю, какие мастера придали ему лицу благостное выражение, но умер он совершенно другим». Он был в отчаянии. Никогда, ни до, ни после этого дня я не видел у людей такого горя. Его лицо было перекошено от страдания. Руки судорожно сжимали что-то. Руки судорожно сжимали то, что у него отняли при подъеме. И еще. Он снова отхлебнул с бутылки. Его достали не с палубы, а из каюты. В момент крушения он не был у штурвала. Он им в этот момент не управлял. «Понятно тебе? Вот оживи с этим как-то!» не делал все, чтобы ты никогда этого не узнал». Ну ты сам захотел. Он развел руками и вышел из кабинета, и остался один, совсем один, если не считать толпы новых мыслей в голове и записной книжки отца на столе.